Второе. Молоко на губах не обсохло, День и ночь в барабан калачу. Мать от грохоту было оглохло, А отец потрепал по плечу. Мать и плачет, и стонет, и тужит, Но отцовское слово — закон. Пусть идет императору служит, Барабанщиком, видно, рожден. Брали сотнями царства, столицы мимоходом совали в карман. Порешили судьбу Аустерлица двое, солнце и мой барабан. Полегло же нас там, полегло же за величие имперских знамен. Веселись, барабанная кожа, барабанщикам, видно, рожден. Загоняли мы немца в берлогу. Всадник, Я барабанный салют. Руки скрещены, шляпе трирогой. Возраст десять, не меньше ли плут. Был один, тоже ростом не вышел. Выше солнца теперь вознесен. Ты потише, дружочек, потише. Барабанщиком, видно, рожден. Отступилась от нас Богоматерь. Не пошла... К московитским волкам. Дальше хуже, в плену император, На отчаянье верным полкам. И молчит собеседник мой лучший, Сей рукою к стене пригвожден, И никто не побьет в него ручкой, Барабанщиком, видно, рожден. 12 ноября 1918 года.